по длине черных кос хитро сплетенных, что никто не умеет подвести глаза меня искусней, и каждый палец напитать отдельным ароматом. Разве не правда, что с тех пор, как я тебя увидела, ничего я больше не вижу? Ничего я больше не слышу, ничего я больше не желаю, Как видеть твои глаза, серые под густыми бровями, И слышать твой голос. Разве не правда, что я сама дала тебе айву откусивших, Посылала опытных наперсниц, платила твои долги до того, Что продала имение, и все уборы отдала за любовные напитки, и разве не правда, что все это было напрасно? Но пусть правда, что жемчужина вук сусетает, что вербена освежает воздух, что нежно голубей воркованье будет правдой. Будет правдой и то, что ты меня полюбишь.